А в то время, когда мы встретились с вами в Ленинграде, не так легко было оставаться настоящим человеком. Дошел Витька. Где вы пропали? Пойдем есть мороженое. Инко спрашивает. Витька смотрел то на нас, то на Игоря, не понимая, в каких мы отношениях с ним. Игорь, я не сразу решился назвать его по имени. Пойдемте с нами, и Зоя пусть идет. Мы вас познакомим с нашей компанией. У нас яхта, можем сходить на острова. — Спасибо, Володя. Наш сынишка в санатории. Есть такая неприятная штука — костный туберкулез. Как мы в другой раз. Мы каждое утро бываем на пляже. Но придем к вам завтра. До свидания, ребята. Когда мы отошли, я оглянулся. Игорь, присев, помогал Зое собирать пляжные пожитки. Сашка выхватил у меня книгу и читал надпись. Витька заглядывал через его плечо. А тебе скажу, такому проиграть вовсе не стыдно. — Ты проиграл? — спросил Витька. — Кто проиграл? — Он. — А это, видишь? — Сашка достал из кармана скомканной бумажки. — Дай бог каждый день так проигрывать. Даже хорошо, что ты проиграл одну партию. А то с тобой завтра будут бояться играть. — Я не буду играть. — Ни завтра, ни послезавтра. Вообще я не буду больше играть на деньги. — Что ты на меня кричишь? Я тебя что, заставлял играть? — Я? «Ты думаешь, мне очень приятно бегать по пляжу, искать для тебя партнеров, а вынимать из них деньги приятно?» Кричал не я, а Сашка. Наверное, ему тоже осточертело наше горные предприятие, но он мужественно нес свой крест во имя материального блага всех. А мне казалось, что ему доставляет удовольствие выколачивать деньги из моих партнеров. Когда мы подошли к девочкам, Сашка дал Инке книгу, предварительно открыв обложку, и, выспав на нее деньги, «Передай этому пижону, и горный дом Белов и компания и ликвидирован. Все это приняли как очередную Сашкину шутку. Девочки сидели одетые в тени навеса. Инка бросила деньги к себе на колени и читала надпись. Катя и Женя придвинулись к ней и тоже читали. «Володя, где этот разин? Я хочу на него посмотреть. Ну покажи, где он?» — сказала Инка. Да, Хинки сегодня везет на знаменитости, — сказала Женя. Правда, правда, я познакомилась с Джоном Данкером, не веришь, спроси их. Я верил, и даже очень охотно верил. Я легко представил, как Инка знакомилась с королем гавайской гитары, а Витька на все это смотрел, и так же, как сейчас, глупо ухмылялся от удовольствия. Чего не скажешь, хороший товарищ. — А я и Сашка в это время в поте лица добывали деньги. Витька перехватил мой взгляд и улыбки, как не бывало на его лице. — Нашла, чем хвастаться, — сказал он. — У него таких знакомых, как ты, полный пляж. У Витьки хоть сови заговорила. А Катя и Женя смотрели на меня и смеялись. Я сел на песок и стал раздеваться. — А мороженое? — спросил Инка. — И дети сами, деньги же у тебя. Сашка тоже раздевался. Я слышал, как он сказал Кате. Можешь не смотреть на меня жалкими глазами. С тобой потом поговорю. Я вошел в воду одновременно с Сашкой, но на расстоянии от него. На инку я ни разу не оглянулся. — Будем ждать вас у выхода! — крикнул Витька. До первого Сая, так называлось отмель, намытая морем, шагак в сорока от берега, я шел по грудь в воде, обходя купающихся. За первым саем людей было меньше. Я поплыл. Я проплыл над вторым саем. На этот мель редко заплывали приезжие. Я глянулся. Сашки не было, и я поплыл один. Вода была теплая, и солнце жгло плечи. Перед собой я видел только воду. Такое же белесое небо над ней. Я нырнул с открытыми глазами. Далеко внизу смыкала зыбкая мгла, С каждым толчком рук и ног я уходил от тепла и света навстречу глубинному холоду. Не знаю, сколько метров воды давило на меня сверху, но руками я чувствовал упругую силу глубины, она выталкивала меня, а я короткими и частыми толчками пытался ее преодолеть. В легких могло не хватить воздуха, чтобы вернуться на поверхность. Я подумал об этом совершенно спокойно. Я испугался, когда меня повернуло, и я увидел далеко над собой рассеянный свет, меня стремительно несло навстречу ему. Но мне казалось, что поднимаюсь я медленно, так медленно, что лопнет сердце, прежде чем я достигну поверхности. Я вылетел по грудь из воды, лотая открытым ртом воздух, и тут же снова стал погружаться. Когда я лег на спину, и меня чуть покачивала незаметная для глаза волна, и горячее солнце согревало озябшие тел.